Глава двадцать четвертая Падение с небоскреба длилось достаточно долго, чтобы Яр успел осознать неизбежность смерти. Утешало одно — он утащил с собой отца, и тот больше не сможет навредить Соне и другим лунатикам. Небольшое ранение отца сыграло ему на руку. За секунду до падения Яр успел перехватить Адуляр и теперь до крови сжимал его в кулаке. прочем отцу стремительно летевшему навстречу смерти в паре метров от него было уже недолонного камня. Его лицо исказилось криком, как на картине эдварда мунка, но яр не слышал его голоса, все перекрывал пронзительный свист ветра, преодолевая сопротивление которого они мчались навстречу земле. Отец упал первым на спину яр успел увидеть, как треснула его голова. В последний момент он перегруппировался чтобы упасть на бок и снизить риск травм. а затем яркая синяя вспышка полоснула по глазам, заставив зажмуриться. Так вот она какая, смерть. Кровавая луна по-прежнему царила на небе, когда к самому высокому небоскребу в городе одновременно подъехали машины скорой помощи и полиции. «Спасите его!» Соня повернула заплаканное лицо к подоспевшим медикам и вскочила на ноги. Их было двое — интеллигентного вида мужчина лет сорока, с короткой бородкой и в очках, внушающей доверие, и молодая брюнетка с белым от волнения лицом, по виду недавняя студентка. «Падение с высоты», — озабоченно заметил старший врач своей коллеги и склонился над Яром. Несколько мучительно долгих секунд он держал в руке окровавленное запястье Яра, ища пульс, а затем коротко покачал головой. «Такой молодой», Жалостно вахнула молоденькая докторша и прижала руку к губам. Соня пошатнулась от горя, которое так страшно и безапелляционно подтвердили медики, и Лис, утешая, удержал ее за плечи. За спиной на груди у Муромца громко всхлипывала Ви. «С какого этажа он упал?» Деловито спросили полицейские, осматривая место происшествия. «С крыши», — хрипло ответил Марк, стоявший рядом с Муромцем и Ви. Трое его выживших приятелей не стали дожидаться приезда скорой и растворились в ночи. Им не было никакого дела до погибших, никто даже не удосужился закрыть глаза мёртвой Ади. «Надо просмотреть камеры наблюдения», — зашептались между собой полицейские, отходя в сторону. «Пожалуйста, сделайте что-нибудь», — отчаянно взмолилась Соня, шагнув к медикам. «Сожалею, девушка». Врач с бородкой закрыл Яру глаза и выпрямился, отводя взгляд. — Мы не волшебники. При падении с такой высоты не выживают. Он кивнул ожидавшим в стороне санитарам. — Возите его. — Куда? — скинулась Соня. — В морг? — прозвучал безжалостный ответ медика. Красная луна над ними кровожадно вспыхнула, принимая жертву. Санитары шагнули к Яру. Соня встала на их пути, как будто это они несли с собой смерть. И пока Яр не окажется в чёрном мешке, надежда ещё есть. «Не надо, Соня. Ему уже не помочь». Лиз твёрдо потянул её за руку, и она отступила. Окаменев от горя, она смотрела, как санитары перекладывают Яра в чёрный мешок. Всё кончено. Яр отдал свою жизнь ради того, чтобы они жили. Но зачем ей теперь жизнь без него?» Вдруг её внимание привлекла яркая синяя вспышка под колёсами машины, за которую упал Яр. Соня бросилась туда и подняла адуляр. Он вспыхнул ровным синим светом, как в самые важные моменты, когда помогал прогнать волков или приглушить пожар, и сразу же потух. Но Соня уже знала, что нужно делать. «Стойте!» Она бросилась к санитарам, которые уже уложили Яра в чёрный мешок и начали застёгивать молнию. Правая рука Яра была сломана и вывернута под углом, поэтому Соня вложила Адуляр в левую руку, которая пострадала меньше. Она осторожно загнула его неподвижные, сбитые в кровь пальцы и уложила руку с Адуляром ему на грудь, ближе к сердцу. кровавое полнолуние еще не закончилось и именно сейчас камень вошел в полную силу. Только Адуляр может спасти Яра. Соня затаила дыхание в ожидании чуда. Но ничего не произошло. Яр не шелохнулся. Не начал дышать, не ожил. «Девушка, не мешайте!» Санитары оттеснили ее и застегнули молнию до конца, закрыв внутри Яра. А затем тяжело подняли носилки и двинулись к машине. Соня не посторонилась. Просто не могла тронуться с места, только неотрывно следила застывшим взглядом, как проносят мимо черный сверток с Яром внутри. Яр мертв. Как несправедливо, как горько. Санитары уже донесли носилки до машины, когда изнутри мешка вдруг прозвучал сдавленный стон. Нервы крепких мужчин сдали, и они выпустили носилки из рук. Но Лис и Муромец быстрее ветра оказались рядом и удержали носилки от падения. Соня, подбежавшая вместе с ними, рванула молнию, раскрывая черный мешок. Яр слабо шевельнулся, его веки дрогнули. «Яр!» Соня склонилась над ним в надежде поймать его взгляд. но Яр по-прежнему не слышала не видел её. Его глаза под закрытыми веками беспокойно метались, как будто он видел тревожный сон. Оттолкнув её в сторону, врачи снова склонились над Яром. «Живой! В машину, быстро!» Соня смотрела, как Лис и Муромец осторожно грузят носилки в машину, как правая сломанная рука Яра плетью свешивается из чёрного мешка, чуть и не ставшего для него саваном. Рядом тихо всхлипнула Вика. «Вы ведь спасёте его!» Соня не могла коснуться Яра, боясь навредить ему, но изо всех сил вцепилась в рукав халата врача. «Мы сделаем всё возможное?» Врач с бородкой отвёл глаза. «Но вы должны понимать, у него повреждены лёгкие, по всей видимости, сломана спина». «Это значит...» — нервно перебила Вика. «Он не сможет ходить?» «Девушка...» Врач строго взглянул на неё сквозь очки. «Вашему другу вообще сильно повезёт, если он выживет». «Можно мне поехать с вами?» — взмолилась Соня. Но рядом с ней возник полицейский и застегнул на ее запястье наручник. «Вы задержаны по подозрению в ограблении музея!» Официальным тоном сообщил он, и Соня только устало кивнула. У нее не было сил ни оправдываться, ни сопротивляться. Повернув голову к скорой, обострившимся до предела слухом, она услышала разговор врачей. «Настоящее чудо, что парень выжил!» — радовалась молодая докторша. «Сомневаюсь, что он доживет до утра», — заметил ее более опытный коллега. Соня запрокинула голову к красной луне, едва сдерживая слезы, и увидела, как краешек луны пожелтел. Затмение заканчивалось. Получив кровавые жертвы, луна тускнела, смывала драматические пурпурные краски и наливалась привычным желтым светом. Скорая умчалась, включив сирену. Соня огляделась и увидела, что лиса и муромцы тоже заковали в наручники. К Марку вопросов не было, он был чист перед законом. Вики нигде не было. Должно быть, она под шумок скрылась. «Ну что, добегались?» Полицейский хмуро подтолкнул Соню к фургону, куда уже запихнули лиса с муромцем. «Стойте!» Марк шагнул к ним. «Они невиновны! Я дам показания, что они действовали под внушением!» «Под каким еще внушением?» Недоверчиво процедил полицейский. «Ты сказки-то не рассказывай, парень!» Из-за угла выбежала Вика. «Вот!» Она протянула полицейскому серебристую флешку в виде пули. «Здесь данные по секретным экспериментам профессора Полозова. Я флешку выронила». Обернулась она к сидящему в фургоне Муромцу, словно оправдываясь за свое исчезновение. «У подъезда нашла». «Каким еще экспериментом?» Все еще не верил полицейский. За его спиной из соседнего небоскреба во двор высыпали запыхавшиеся люди. Спуск по пожарной лестнице занял у неподготовленных лунатиков гораздо больше времени. «Вот этим!» — Марк махнул рукой на толпу из двадцати человек, и полицейские удивлённо повернулись. Кто-то из людей ахнул, заметив на земле разбившихся Аду и Полузова. Санитары, потрясённые тем, что их недавний клиент внезапно ожил, курили в стороне и не торопились увозить трупы. Какая-то девушка с прической Каре жадно подалась вперёд и стала снимать кровавые кадры на телефон. «Совсем у людей совести нет», — пробурчал Муромец. «Совести нет», — согласился Марк. «Зато подписчиков полмиллиона». И добавил на недоуменные взгляды ребят. «Это же известный блогерша Глафира, не узнали?» От толпы отделился мужчина с девочкой на руках и зашагал к ним. Соня узнала Сонечку и ее отца, который уже однажды помог им скрыться от патруля. «Тарасов», — удивился полицейский при виде коллеги. «А ты что здесь делаешь?» «Хотел бы я знать». Тарасов выглядел обескураженным и крепко прижимал к себе дочку, которая сонно склонила голову ему на плечо. «Лёг спать дома, а очнулся на крыше высотки. Чертовщина какая-то». Он заметил Соню в наручниках и нахмурился. «А что тут происходит?» Соня не ответила. Она вертела головой, выискивая в толпе сестру. Но увидела только известного молодого певца, вокруг которого собралась стайка поклонниц. Не обращая внимания на трупы в стороне, девушки сделали селфи с кумиром. А блогерша, отойдя в сторону, уже снимала видео для блога. Для нее кровавое полнолуние обернулась занятным происшествием, которое привлечет дополнительных подписчиков. «Задержание подозреваемых? В участке разберемся!» Полицейский втолкнул Соню в фургон, колесо и муромцу, так и не дав ей увидеть сестру. «Соня!» Данеса в спину звонкий крик. Соня порывисто обернулась уже из фургона и увидела, как к ней, протолкавшись сквозь поклонец и чуть не сбив с ног самого артиста, бежит Лера. «Лерка!» — счастливо выдохнула Соня, жадно разглядывая сестру. «Жива!» «Соня, почему ты в наручниках?» — ахнула Лера, заглядывая в фургон. «Куда вы ее везете?» — набросилась она на полицейских, спешивших закрыть двери. «Я с ней, я ее сестра!» И прежде чем полицейские успели возразить, Лера юркнула внутрь и крепко обняла Соню. «Что-то лицо у сестрички знакомое», притянул один из полицейских, разглядывая Леру. «Наверное, тоже в розыске?» «Ее держали в плену в лаборатории», заметил Марк, подходя к фургону. «Я дам показания», — вскинулась Лера. «И я», — вызвалась Ви. «И я», — присоединился к ним Марк. «Залезайте», — махнул на них полицейский. Место всем хватит, а затем запер за ними дверь. Жёлтая луна, окончательно избавившись от багряных всполохов, скользнула за облако. Кровавое полнолуние закончилось.